этими подвигами их народ становится известен у чужих народов. Эти же подвиги у своего народа становятся предметом песен, первого материала исторического. Воображение народа поражено подвигами богатырей, их победами над внешними врагами, переменами, которые произведены их движениями внутри. Все это, разумеется, преувеличивается, представляется в гигантских размерах, Все выходящее из ряда обычных ежедневных явлений младенчествующий народ приписывает влиянию высших сил, и богатыри необходимо являются существами выше простых людей, им приписывается божественное происхождение. У нас же, при неразвитости мифологии и скором влиянии христианства, богатырь, хотя и не божественного происхождения, однако, по крайней мере, чародей, князь Олег, поразивший народное воображение удачным походом на Константинополь и богатствами, оттуда привезенными, является необходимо чародеем, вещим. Самый рассказ о подвигах богатыря-чародея приобретает чудодейственную силу. Море утихает, когда раздается песня о богатыре. Тут век про Добрыню старину скажут, синему море на тишину, вам всем, добрым людям, на послушание». Это старинное, форменное присловие показывает нам, что богатырские песни впервые раздавались на тех лодках, от которых Черное море прозвалось русским. Богатыри упражняли свою силу, от которой им было грузно. Но что же делалось вследствие этого на Великой Восточной равнине? Мы видели, что среди племен появился город с новым характером, как место пребывания новой власти, мужа княжева. Скоро потом в лучших городах являются и князья, сыновья, братья главного князя Киевского. С ними дружина, которая не позволит племени удерживать свою независимость, не платить ясака или дани. Кроме того, лучшие силы, лучшие люди уходят из племени. Одни в дружину, другие в промышленное городское народонаселение, в посадские люди. Народонаселение Восточной Равнины – Делится уже не по племенам. Здесь новое деление. Три сословия на лицо: ратные люди, дружина, мужи перед которыми все остальное нератное народонаселение — черные люди, смерды, мужики. Но последние делятся также на два разряда: городское, промышленное сословие и сельчан. Последние, естественно, ослабели, потеряв лучшие силы, ушли на самый задний план. Об них не слышно. Летопись, как естественно, рассказывает только о тех, кто движется этим движением, обращает на себя внимание, заставляет двигаться других, производить перемены. Летопись поэтому рассказывает преимущественно о князьях, их дружинах, ибо они преимущественно движутся. Иногда упоминают и о горожанах, когда те, разбогатевши, усилившись и воспользовавшись усобицами, раздроблением и ослаблением князей, подняли голос, начали также двигаться и производить перемены своим движением, но летописец молчит о сельчанах, здесь тихо, нет движения. Племена исчезают в первый, богатырский период. Вместо них являются волости, княжения с именами, заимствованными не от племен, а от главных городов, от правительственных, стянувших к себе окружное народонаселение центров. Ярослав,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 И в соответствии этому мы знаем, что особенность, самостоятельность и сила племен были причинами того, что государственное единство Германии стало невозможно, о чем плачут теперь немецкие патриоты. Силы племени, его стремление к особенности и самостоятельности обнаруживаются не в том, что одно говорит «ц», там, где другое употребляет «ч». Влияние племенного начала в истории –